Кугель с улыбкой покачал головой. Вряд ли. Я наблюдал за тем, как мужчины взбираются на колонны. Они выходят из домов, зажмурившись в полудреме, и не замечают ничего, за исключением погоды и ступенек своей лестницы. Низбет с сомнением потянул себя за бороду. Завтра, когда Федикс заберется на свою колонну, Он обнаружит, что она необъяснимым образом стала ниже других на один камень. Вот почему необходимо убрать единицы из каждой колонны. Так что за работу. Нас ждет немало возни. Когда на небе показались первые проблески утренней зари, кугель с Низбетом перетащили последний камень в тайник за грудой булыжников на дне каменоломни. Старик был охвачен робкой радостью. «В первый раз за всю жизнь у меня под рукой достаточное количество камней и почти без труда. Теперь наша работа потечет более гладко. Кугель, у тебя острый и изобретательный ум. Сегодня нам придется работать как всегда», – заметил Кугель. Тогда, если по отчаянию они заметят понижение, мы просто будем отрицать, что что-нибудь об этом знаем, или вообще свалим все на Маотов. «А еще, — обрадовался старик, — можно будет сказать, что под тяжестью колонны Нижний Камень ушел в землю». «Верно, не избед. Этой ночью мы превзошли самих себя». На небе взошло солнце и показалась первая группа мужчин, бредущих из деревни. Как Кугеле предсказал, каждый забрался на вершину своей колонны и устроился там, не обнаруживая никаких признаков сомнения или недоумения, и Низбет с облегчением рассмеялся. За следующие несколько недель Кугели Низбет выполнили огромное количество заказов, хотя и не чрезмерное, чтобы не вызвать толки. Госпоже Секварс досталось два камня вместо трех, которые она требовала, но она не выказывала недовольства. «Я знала, что могу получить желаемое. Чтобы добиться удовлетворения своих чаяний, нужно только намекнуть на неприятные альтернативы». Через некоторое время я закажу еще два камня и готова заплатить совершенно немыслимую цену. Вы даже можете приступить к работе над ними прямо сейчас, чтобы мне не пришлось ждать. Помнишь, Низбет, как я оттаскала тебя за бороду? «Я зарегистрирую ваш заказ, и он будет выполнен в надлежащем порядке», — сухо и вежливо ответил старик. Госпожа Секварс лишь хрипло расхохоталась в ответ и удалилась. Старый камнетёс печально вздохнул. «Я надеялся, что поток камней заставит наших клиентов успокоиться, но, пожалуй, мы только раззадорили их аппетиты. Госпожа Петтиш, например, раздражена тем, что муж госпожи Джиллингс теперь сидит на одной высоте с господином Петтиш». Госпожа Вайберл воображает себя главой деревни и настаивает, что ее муж должен располагаться на два камня выше, чем остальные. «Мы не можем прыгнуть через голову», – пожал плечами Кугель. Камни из тайника неожиданно быстро закончились, и деревенские женщины снова стали докучать Низбету с Кугелем своими притязаниями. Те подробно обсудили ситуацию и решили отвечать на неумеренные требования полной непреклонностью. Некоторые женщины, однако, обратив внимание на то, каким образом госпожа Секварс добилась успеха, тоже начали предъявлять более категорические требования. В конце концов Кугелю с низбетом пришлось примириться с неизбежностью и однажды ночью выйти к колоннам, чтобы убрать все двойки. Как и прежде, никто ничего не заметил. Кугеле Нисбет попытались рассчитаться со всей задолженностью по заказам, и старинная урна, в которой Нисбет хранил свои терции, вскоре наполнилась до краев. Однажды к Низбету зашла поговорить молодая женщина. «Я, госпожа Мопо, и замужем только неделю, но пришло время начать строить колонну для моего мужа Мопо, который довольно слаб здоровьем и нуждается в наиболее целительной энергии. Я осмотрела территорию и выбрала место, но когда я проходила рядом с колоннами то заметила одно странное обстоятельство. На всех нижних камнях вместо единиц стоят тройки. В чем причина этого странного явления? Низбет начал лепетать что-то бессвязное, но в разговор быстро вмешался кугель. Это нововведение, изобретенное для того, чтобы помочь таким же молодым семьям, как ваша. Например, Вайберл наслаждается чистым и нерассеявшимся излучением на своем двадцать четвертом. Если вы начнете с трех вместо одного, то будете лишь на 21 камень ниже его, а не на 23. Госпожа Мупо, понимающий, кивнула. Очень полезное нововведение. Мы не разглашаем эти сведения, продолжил Кугель поскольку не сможем угодить всем. Можете считать сию услугу любезным подарком не сбета лично вам? И так как бедняга Мупо нуждается в срочной поправке здоровья, мы предоставим вам не только третий, но и четвертый камень. Но вы не должны никому об этом рассказывать, даже самому Мупо, ибо мы не можем делать такие подарки всем подряд. «О, я все понимаю! Об этом никто не узнает». На следующее утро в каменоломне появилась госпожа Петиш. Низбет, моя племянница, та, что недавно вышла замуж за Мупо, рассказывает какие-то странные и нелепые истории о тройке и четверке, которые, откровенно говоря, я не могу понять. Она клянется, что ваш помощник Кугель пообещал ей один камень бесплатно как подарок молодой семье. Я заинтересовалась, потому что на следующей неделе еще одна моя племянница выходит замуж. И если вы продаете всяким молокососом два камня по цене одного, то будет только справедливо, если вы поступите так же и с таким старым и ценным клиентом, как я. Моё объяснение ввело госпожу Мопа в заблуждение», – вежливо объяснил Кугель. «Недавно мы заметили у колонн бродяг и кочевников. Мы велели им убираться, а потом, чтобы обмануть возможных воров, внесли изменения в систему нумерации. На деле же ничего не изменилось, и вам не о чем беспокоиться». Госпожа Петиш удалилась с недоверием, качая головой. Остановившись у колонн, она несколько минут разглядывала их сверху донизу, а затем вернулась в деревню. «Надеюсь, больше никто не будет приставать к нам с вопросами. Твои ответы поразительны заморочили голову даже мне, но другие могут быть более проницательными», – разнервничался старик. «Думаю, это был последний вопрос», – заверил его Кугель, и оба вернулись к работе. Около полудня из деревни вышла госпожа Секварс в сопровождении своих сестер. Несколько минут они потоптались около колонн, а затем направились к каменоломне. «Кугель, я назначаю тебя ответственным за это дело. Постарайся умаслить этих дам». Прошептал Низбет дрожащим голосом. «Я сделаю все возможное!» Заверил его когель и вышел навстречу госпоже Секварс. «Ваши камни еще не готовы. Приходите через неделю». Госпожа Секварс как будто и не услышала его слов. Она обвела каменоломню своими водянисто-голубыми глазами. «Где Низбет?» Он неважно себя чувствует. Еще раз повторяю, срок заказа месяц или больше, поскольку нам приходится добывать много камня. Я очень сожалею, что мы не сможем обслужить вас хоть сколько-нибудь раньше». Госпожа Секварс вперила ледяной взгляд в кугеля. «Где единицы и двойки? Почему они исчезли и первыми идут тройки?» Кугель притворился искренне удивленным. Неужели это действительно так? Очень странно. Ничто на свете не вечно, и единицы с двойками могли раскрошиться в пыль. У основания колонн нет никакого следа этой пыли. Кугель пожал плечами. Поскольку колонны остались на той же относительной высоте, я не вижу в этом большого вреда. Из другого конца каменоломни, запыхавшись, прибежала одна из сестер госпожи Секварс. «Мы нашли спрятанную под осколками кучу камней, и на каждом из них выбита двойка». Госпожа Секварс бросила на Кугеля косой взгляд, затем развернулась и зашагала назад к деревне в сопровождении своих сестер. Кугель мрачно отправился к дому Низбетта. Тот подслушивал за дверью. Всё изменилось», — объявил Кугель. «Пора смываться». Низбет отскочил, пораженный до глубины души. «Смываться? А мой чудесный дом, мои древности и мои замечательные безделушки! Это немыслимо! Боюсь, что госпожа Сиакварс не ограничится простой критикой». Помните, как она обошлась с вашей бородой? Разумеется, помню, но в этот раз я буду защищаться. Низбет подошел к шкафу и выбрал меч. Самая лучшая сталь из древнего Харая. Сюда, Кугель, вот еще один такой же клинок. Носи его достойно. Кугель прицепил старинный меч к поясу. Сопротивление это замечательно. Пробурчал он, но целая шкура много лучше. Предлагаю подготовиться к любым случайностям. «Ни за что!» — гневно воскликнул Низбет. «Я встану на пороге своего дома, и первый, кто осмелится сюда сунуться, отведает моего меча». «Они будут держаться на расстоянии и швырять камни», — предостерег старика Кугель. Низбет не обратил на его слова никакого внимания и пошел к двери. Кудель немного поразмыслил, а затем начал загружать повозку, оставленную маотскими торговцами, провизией, вином, коврами и одеждой. Потом он спрятал в мешок коробочку с воском из ягод Осипа, предварительно намазав им башмаки, и пару пригоршней терции из заветной урны Низбета. Вторую коробочку с воском он бросил в повозку. Работу Кугеля прервал возбужденный крик Низбета. «Кугель! Они приближаются и очень быстро! Напоминают собой полчища разъяренных зверей!» Кугель подбежал к двери и оглядел приближающихся женщин. Он обратился к старику. «Вы с вашим мечом можете, конечно, отогнать эту орду от парадной двери, но они просто войдут с черного хода. Я предлагаю бегство. Повозка ждет нас». Низбет неохотно подошел к повозке и оглядел приготовление кугеля. «А где мои терцы? Ты погрузил воск для обуви, но не взял терции. Это неразумно». «Воск для обуви я нашел, но у меня нет вашего амулета, уничтожающего силу притяжения. Урна слишком тяжелая, и я не смог ее дотащить». Низбет побежал в дом, изгибаясь под тяжестью урны и рассыпая монеты, вытащил ее во двор. Женщины, между тем, были уже совсем близко. Заметив повозку, они издали громогласное яростное рычание. «Кто эти мошенники?» – завопила госпожа Секварц. Ни Кугель, ни Низбет не обратили никакого внимания на ее призыв. Низбет дотащил свою урну до повозки и взвалил ее к остальным вещам, но, пытаясь взобраться туда, сам упал, и Кугелю пришлось затащить на повозку его самого. Кудиль пнул телегу и с такой силой толкнул её, что она взмыла в воздух, но когда он попытался на нее запрыгнуть, то потерял опору и рухнул на землю. У него не оставалось времени на вторую попытку. Женщины были уже совсем рядом с ним. Держа меч и мешок так, чтобы они не мешали бежать, Кугель помчался со всех ног, преследуемый самыми быстрыми из разъяренных женщин. Через полмили преследовательницы прекратили погоню, и Кугель остановился перевести дух. Над домом Низбета уже поднимался дым. Злобствующая толпа учинила запоздалую месть. Мужчины стояли в полный рост на верхушках своих колонн, чтобы лучше видеть происходящее. Высоко в небе на восток плыла повозка, подгоняемая ветром. Низбет свешивался с ее края, стараясь разглядеть на земле Кугеля. Кугель тяжело вздохнул. Перебросив мешок через плечо, он зашагал на юг в направлении порт Пергуша.